«Глава одиннадцатая. Кристель. Я струсила, попросила возницу высадить меня неподалеку от ворот, а когда он уехал, так и не смогла заставить себя подойти к ним». Кристель рассказывала о произошедшем ровным голосом, который совсем не дрожал от рыданий, но слезы текли. Две ровные, словно прорисованные влажной кистью дорожки, тянулись от ее глаз, почти сходясь на остром подбородке. Ян смотрел на них и чувствовал неловкость, хотя плачущих девушек успел повидать, взять хотя бы младшую сестру или Лизу Казанцеву. Но в том, как текли слезы у воспитанницы Софии, было что-то неприличное. Нечто такое, что человек не может контролировать. Как болезнь, на проявлении которой смотреть всегда неприятно. Поэтому взгляд от лица девушки Ян все же отвел, переведя его чуть ниже. Платье девушки пребывало в полнейшем беспорядке и было, пожалуй, непоправимо испорчено. Пыль и грязь, ладно, с этим пусть и не без труда справятся прачки. Сорную траву, которую собрали широкие юбки, тоже. А вот без следа избавиться от прорех в ткани, в тех местах, где она проиграла сражение с кустами и колючими ветками, вряд ли удастся. Царапины на обнаженных участках кожи, грязные ладони, колтуны в волосах. Кристель явно досталась. Но вовсе не от похитителя, как предполагали эсны, а от собственной глупости. Потому что все оказалось до смешного простым. Не было никакого злобного отца, никаких заговоров и тайн. Была глупая девчонка, которая получила письмо от незнакомца и почти не раздумывая бросилась к искомой родне. А в шаге от встречи с ними испугалась и не смогла войти в дом. Я вокруг поместья ходила, Не знала, что дальше делать. Упала во враг, еле выбралась. А потом на дорогу вышла. Там меня фермер один. Он в Кёнигсберг ехал. До города отвез. А сюда уже на извозчике. Хорошо, хоть деньги остались. Чудом кошелек не потеряла. Лиза с Никитой, сразу сообразившие, что ситуация с девицей разрешилась без применения силы и проникновения в поместье графа, сразу ушли тренироваться. Обычно они это делали по утрам, все вместе. Но Кристель, загонщики, не то чтобы недолюбливали, просто старались пореже находиться в ее обществе. Сын кузнеца как-то сказал, что у нее взгляд иногда застывает, и это здорово пугает. А красавица-мещанка заявила, что у нее в присутствии найденки начинает болеть голова. Ян подобные приметы никогда без внимания не оставлял, но проверка Кристель способностью эссенов ничего странного не показала. Девушка как девушка. Молчаливая, скромная, неразговорчивая. И взгляд у нее был нормальный. На самочувствие она не влияла. Глупости, в общем, какие-то. Юноша списал объяснения соратников на банальную ревность. Они, дескать, трудом, потом, а иногда и кровью свою верность должны доказывать. А девчонка с улицы пришла и сразу на все готовое. Звали загонщики и Яна. До турнира оставалось совсем немного времени, а их командная работа до сих пор оставляла желать лучшего. Но юноша решил пока остаться с Кристель и Софией, и теперь наблюдал, как одна беззвучно плачет, а вторая поглаживает ее по плечу и шепчет успокаивающие слова. — Поверила, дура, так только в дамских романах бывает, — продолжал горевать Кристель. — Бедная мещанка оказывается потерянной дочерью аристократа. Она находит его, а он ее принимает. — Все хорошо, все уже хорошо, — как заведенная повторяла баронесса. «Простите меня», — всхлипывала найденка. «Вы так мне помогали, а я бросилась к этому графу и даже вам ничего не сказала. Я так виновата». «Ну что ты, любая на твоем месте поступила бы так же», — продолжала увещевание София, напрочь забывая, что сама бы она так никогда не сделала. Ян кивал, мол, «да, не виновата. Любая бы, точно, точно». Но думал он вовсе не об этом. Его почему-то не оставляла мысль, что возвращение девушки выглядит еще более странным, чем отрицание графа, утверждающего, что к нему в поместье никто не приезжал. Почему ему так думалось, он и сам не понимал. Кристель ведь и правда могла в последний момент испугаться, развернуться у самых ворот и отправиться назад. Только вот что-то не складывается с ее рассказом. Извозчика они встретили как раз на повороте на графское поместье, а до него от развилки было минут пять рысью. Куда беглянка успела убрести за это время? Нет, положим, могла. Пойти вдоль ограды, свалиться во враг, могла. Но Ян в это не верил. Не так должна была себя вести растерянная девушка. Он даже попытался, насколько это возможно, представить себя на ее месте. «Допустим, я девица в беде», – без капли иронии размышлял он, которая приехала к воротам своего возможного отца и теперь набирается решимости объявить о себе. «Где я буду это делать?» «Нет, понятно, я-то нашел бы место, чтобы видеть въезд, а сам остался бы незамеченным. А девчонка, выросшая, на ферме, остановилась бы на дороге. Может быть, сошла бы на обочину. Но никак не пошла бы в обход поместья, по траве и кустам. Скорее уж, обратно к развилке. Если он прав, а Ян в этом не сомневался, то Кристель попалась бы им на глаза, даже уйдя в сторону. Лесов в окрестности было немного». И до ближайшего пешему пришлось бы добираться минут 10-15. Про враг тоже сказочная история. Что делает любой человек, а уж девица в городском платье тем более, когда оказывается в яме. Пытается выбраться и зовет на помощь, вот что. А они с Софией никаких криков не слышали. И еще. Леврейный на воротах вдруг сменился за пару минут до приезда эссонов Может и совпадение, но не слишком ли их много? Да и сам граф поступил в высшей степени странно. При них вызвал слугу и спросил про гостей. Понятно, что сам владелец поместья не следит за тем, что происходит на воротах. Но зачем так нарочито? Чем больше он об этом думал, тем более подозрительным казалось ему поведение девушки. И плакала она странно, и одежда изорвана и испачкана так, словно она хотела всем на свете показать, как она настрадалась. И извинения эти ее липовые... «Или же я вижу заговоры даже там, где их нет?» Попытался он остановить маховик подозрений. Дядюшкино влияние. Тот спать не ляжет, пока все события за день не проанализируют, по полочкам не разложит и бирочки не приклеит. И маниакальная подозрительность тоже от него. Ну, в самом деле, зачем эти сложности? Если уж граф хотел избавиться от источника скандала, то оставил бы Кристель у себя а не придумал ей сшитую белыми нитками историю, чтобы Эссоны поверили в его непричастность. Непричастность к чему? Если уж на то пошло. Если только Кристель не продолжает оставаться в плену у графа, а нам вместо нее явлено Кристин. Озадаченный очередным своим выводом, Ян внимательно вгляделся в плачущую девушку и стал добросовестно искать нечто, указывающее на то, что перед ним не Софии, а ее сестра Виконтесса. Паранойя у него или нет? А раз уж мысль эта появилась, значит, ее стоит изучить. Но с этим у юноши ничего не вышло. Он с немалой досадой понял, что не сможет отличить Кристель от Кристин, даже если их посадит сейчас рядом друг с другом. И вовсе не от отсутствия каких-то отличающих девушек деталей. Просто он никогда их не искал, не рассматривал лицо найденки детально. Как было? София нашла девушку и решила взять ее под свою опеку. Ян принял это и забыл. То есть взглянул раз, сформировал в голове общий образ нового в доме человека и перестал обращать на него, нее, внимание. Как особо противоположного пола, она его не привлекала. Общаться у занятого тренировками и светской жизнью Маркиза не было ни времени, ни желания. Строго говоря, он о ее существовании то вспомнил лишь в тот момент, когда некий доброход организовал ее приглашение на прием Курфюста. И теперь понимал, что не отличит компаньонку сестры от Викантессы фон Кёниг. Пока они были в разных нарядах, без труда. А теперь нет. Это уже ушло далеко за рамки здравого смысла, — сказал он себе сердито. Сперва ты подозреваешь графа невесть в чем, хотя, очевидно, что Лиза права. Старик просто желает избежать скандала. Теперь же готов поверить, что Викантесса вырядилась в платье найденки и выдает себя за нее. «Зачем им это, Йохан?» Невероятно расстроенный своей подозрительностью и бездарно потраченным днем, Ян оставил девушек и отправился в гимнастический зал. Ему требовалась хорошая нагрузка на тело, раз уж разум стал таким неуверенным. Явился он как раз к тому моменту, когда Лиза завершила разучиваемый прием и повалила здоровяка Никиту на толстую циновку. Выглядела девушка при этом совершенно счастливой. — А я думал, вы к турниру готовитесь, — поднял Ян бровь. — Капитана команды нет, — прокрестил Никита, поднимаясь с пола. — Хорошо вышло, лес, только чуть резче толкай вверх в конце, а то можно и вывернуться. Сын кузнеца не владел какими-то боевыми искусствами, но был неплох в уличной драке. Еще живя с родителями в маленьком городке, он здорово натаскался валять противников и теперь этими неблагородными методами боя делился со своими соратниками. Ян из ухваток Никиты ничего нового не узнал, но помог оптимизировать их под более хрупкую и менее физически сильную девушку. — Справедливо, — признал он. — Тогда начнем сейчас. А София, — подала голос Лиза, — еще успокаивает воспитанницу. На этом месте всех мыкнули, включая и старшего брата девчонки, которая стала опекуншей своей же Ну, тогда втроем давайте. Глядишь, позже подойдет. Начали с лабиринтов – рисунков, выдаваемых в местной гимнасии, с помощью которых начинающие маги укрепляли память. Начальный уровень, который тем не менее здорово помогал и на более поздних этапах развития одаренного. Тем более, что одной из дисциплин в турнире был именно лабиринт. Не один из изображенных на рисунках, но его фрагменты наличествовали. И если их хорошо заучить, можно было получить преимущество на состязаниях. Путанки, как их называли сами учащиеся, выдавались всем желающим, однако многие участники турнира от них отказывались. Считалось и не без оснований, что они могут больше навредить, запутать, а не предсказать правильное решение. Ян же, в свое время учивший сложные родовые конструкты по частям, верил, что большинство все-таки ошибается. У его сестры и загонщиков попросту не было выбора. «Спина болит!» пожаловался богатырь, для которого тренировки в виде сидения на месте и воспроизводство в разуме клубка-линий были настоящей мукой. «Потом пойдем огоньками кидаться», – утешил его Эссен. Учебные стрельбы конструктами здоровяк обожал. Будь у него бесконечный запас вита в резервуаре, он все свое свободное время проводил бы, расстреливая мишени пульсарами. Это был пока его основной и единственный конструкт, из армейских шаблонов, и каждый раз при его применении Никита радостно улыбался. Как ребенок у бедных родителей, которому подарили коньки или санки, счастлив, но не верят, что эта роскошная вещь действительно принадлежит ему. Орвение это позволило сыну кузнеца гораздо лучше Софии научиться контролю. Если младшая сестра Яна в своем ранге черного рыцаря, но с каналами больше подходящими святому воину, могла опустошить весь резерв одним пульсаром, правда способным разметать небольшого размера дом, то конструкты Никиты легко варьировались от размеров в кулак до крохотного лепестка. На чем, кстати, Ян уже начал строить турнирную стратегию. Он с Софией протянет загонщиков через лабиринт, Никита с Лизой возьмут на себя основную нагрузку по магическим стрельбам, а Эссены, сберегая энергию для четвертого этапа, выступят в коридорах с огнестрельным оружием. Ну, а уже все вместе они смогут отработать и групповую схватку. По крайней мере, в мыслях у барона было пока так. Со временем штрихами очерченные контуры стратегии смогут превратиться в план. Правда, вот до турнира его осталось не так уж и много. На отработке огневого стрелкового коридора к ним присоединилась София. Молча взяла из пирамиды оружие, снарядила его и встала к барьеру. Ян как раз проходил дистанцию. Поразив пять из семи мишеней и сбросив в себя весь арсенал, два однозарядных штуцера и пояс с четырьмя пистолетами, юноша устроился на траве и стал наблюдать, как девочка, девушка, Ян никак не мог решить, кем он считает свою сестру, выполняет упражнение Стреляла она лучше своего брата. Это еще в 12 лет выяснилось. Был у Софии природный дар какой-то необъяснимой наукой и магией глазомер, позволяющий ей всаживать пули, даже не особенно прицеливаясь. На пистолетной дистанции, например, она разрядила оба ствола торцероля и не промахнулась. Со стороны выглядела так, словно она и не пыталась совместить ствол пистолета с мишенями, просто выхватила оружие, вытянула руку и почти без паузы выстрелила два раза. Отбросила разряженный пистолет и пошла дальше. «Позерка», — подумал Ян, Впрочем, без осуждения. Сам он всегда убирал оружие после выстрела в кабуру. Конечно, в реальном бою, где имеет значение каждая доля секунды, он, скорее всего, тоже бы не стал морочиться с разряженными пистолетами. Но на стрелковом коридоре-то зачем так? Следом шли две ростовые мишени, одну из которых Ян не смог поразить. Здесь София потратила чуть больше времени. Остановилась на миг, подняла второй торцероли, бах! Помедлила еще секунду. Вторая мишень стояла очень неудобно, частично прикрытая кустом, частично уже пораженной мишенью. Выстрел. Попадание. Снова пистолет летит на землю, а девушка с довольной ухмылкой шагает дальше. Лиза смотрела за тем, как сестра Яна проходила дистанцию, слегка приоткрыв рот. Ей, урожденной мещанке, которую с детства учили вышивать и вести хозяйство, очень хотелось стрелять так же метко но пока она поражала хорошо, если две мишени, да и то лишь после тщательного прицеливания. София тем временем отстрелялась по двум дальним мишеням. Оба штуцера остались на земле позади, а доски обзавелись новыми отверстиями и теперь прогулочным шагом двигалась к последней. В руках у нее остался только длинноствольный пистолет, из которого она намеревалась поразить мишень на 40 шагах. Расстояние было не то чтобы предельным, но сложным поэтому она не стала спешить. Вытянула руку, распрямила спину, поставила ноги так, чтобы тело обрело устойчивость, погуляла стволом, словно подзуживая наблюдающих за ней людей, попаду, не попаду, и, наконец, потянула спусковой крючок. «Отличный выстрел, сестренка!» – поздравил ее Ян, когда она вернулась обратно, собрав по пути все разбросанное оружие. «Только очень много позерства. На турнире это может сыграть злую шутку». «Ну, я же попала, да?» – невидно захлопала глазками София. «Семь из семи надо, правда, посмотреть, насколько близко к центру пуля легли. Чем ты недоволен?» «Тем, что ты каждый раз устраиваешь представление». «Но турнир и есть представление, Ян!» – возмутилась девушка. «Представители армии уже там берут на карандаш перспективных слушателей, а после выпуска раскупают их в первую очередь». «Мне об этом известно», – кивнул старший брат. «Только вопрос». «Нам это зачем? Мы собрались в войска? Нам важно попасть на хорошее место службы? Зачем выпендриваться, если результат нас не интересует?» Поняла. При всей своей ершистости София обладала еще и острым умом, который, впрочем, не всегда приходил на помощь в тот момент, когда гормоны подростка брали вверх. «Не буду выделываться. А мишени все прожать?» «Все. Никита и Лиза покажут плохие результаты. Мы хорошие». На средних оценках и пройдем. Зачет же командный. Получив заверение в том, что уж кто-кто, а она точно не подведет, Ян уже собрался вести группу на боевое слаживание, когда вдруг решил спросить. «Как там Кристель?» «Спит?» – коротко ответила девушка. Натерпелась. То, каким тоном было произнесено последнее слово, заставило ее брата вскинуть голову. Пару секунд он решал, делиться ли с сестрой своими подозрениями но в конце все же сказал себе «Если не с ней, то с кем тогда вообще?» «А тебе не кажется, — начал было он, — что вся эта история с бегством и возвращением странная?» Тут же подхватила София. «Да, кажется. Мы не видели ее у поместья, и одежда порвана слишком уж нарочита. Леврейный только на пост заступил, и граф слугу позвал, заканчивая друг за друга фразой «Еще какое-то время...» Они вдруг остановились и одновременно рассмеялись. «А я уж думал, что с ума схожу», — поделился Ян, «надумываю на девчонку всякую ерунду». «Я и сама», — София ухмыльнулась, «приказала себе выбросить это из головы, а потом, знаешь что?» «Что?» Зацепилась за одну ее фразу. кристиль так не могла сказать. «И что же она такого сказала?» «Про книжки, помнишь? Дескать, так хорошо только в дамских романах бывает». Видя, что ее брат продолжает смотреть на нее недоуменно, София закатила глаза и фыркнула. Ян, ну ты что, девочка выросла на ферме? Какие герцогам там дамские романы? юноши только и оставалось, что хлопнуть себя ладонью по лбу.